«Какой вы еще молодой, ваши 70 лет!» – отозвался Иоанн. «И какой горячий!» «Но так просто вы меня в угол не загоните!» Разумеется, пока оба эти вопроса, ягве и состояние рынка, не заострятся до предела, восстание невозможно. Это я действительно сказал. Но я не говорил, будто эти факторы – «Единственно необходимые предпосылки восстания. Если хотите знать мое мнение, то первое и важнейшее условие заключается в том, чтобы военные шансы такого восстания были не слишком плохи». «Тогда все, что вы сказали, остается чистейшей теорией», — отозвался Иосиф разочарованно. «Вы опять хотите загнать меня в угол?» – шутливо упрекнул его Иоанн. «Можем ли мы сегодня предвидеть, каковы будут военные шансы ревнителей, когда этот троян действительно начнет свою восточную кампанию?» Тут Иосиф потерял терпение. «Так вы осуждаете планы ревнителей дня?» – спросил он. «Да или нет?» «Я не занимаюсь политикой», – вывернулся Иоанн. «Как вы знаете, прежде чем покинуть Рим, я основательно покопался в своих чувствах и, только твердо уверившись, что мое сердце уже не сможет сыграть со мной никаких шуток, позволил себе вернуться в Иудею». В раздраженном молчании Иосиф шагал рядом с Иоанном. Потом Иоанн заговорил снова. Впрочем, мое смирение не препятствие для кое-каких мечтаний. Предположим, к примеру, что ревнители не так благоразумны, как мы с вами, и что даже при совсем ничтожных шансах они все-таки поднимают свое восстание. Могли бы вы представить себе большее счастье для нас обоих, чем увлечься их порывом? Вы только вообразите... «Как бы мы ожили и помолодели! Мы, ветхие старики, которым нечего больше ждать от жизни! Я не люблю громких слов, но погибнуть на таком взлете более замечательной кончины я не могу для себя придумать!» Иосифа поразило, как его собеседник столь беззастенчиво высказывает подобное чувство. «Вы страшно эгоистичны, Иоанн!» – сказал он. «Ведь это недопустимо. Это просто неприлично в нашем возрасте вести себя так по-мальчишески безрассудно». «А вы стали настоящим сухарем!» – укоризненно покачал головой Иоанн. «Вы разучились понимать шутки!» «Конечно же, я только шутил!» Но раз вы хотите судить совершенно трезво и быть до конца справедливым, согласитесь, если мечта о восстании согревает мне сердце, так это не один эгоизм. Вероятно, новое выступление ревнителей провалится так же быстро, как прежнее. И все равно бессмысленным оно не будет. Я думаю сейчас о проблеме Ягуэ. Восстание было бы предупреждением, Не забывайте об Иудее, поглощенной обрядом и словом. Не забывайте о стране. И это предупреждение необходимо. Человек забывает ужасающе быстро. Было бы совсем неплохо, если бы нашим евреям снова напомнили об их стране. О том, что это их страна. А в противном случае, боюсь, как бы ученые окончательно не погубили ягвы, а Иудея не задохнулась в ямнии. «Скажите мне, — настаивал Иосиф, — военные приготовления уже начались? Вы знаете что-нибудь определенное о планах ревнителей?»